Глава 23. Сергей Сенин 20 лет со звездой в режиме терра инкогнита. После развода с Купервейсом Гурченко познакомилась с молодым бизнесменом Сергеем Сениным и вышла за него замуж. Именно Сергей определил характер взаимоотношений Людмилы Гурченко с мужчинами. Он сказал, что актриса никогда не искала определенного мужчину, она всю жизнь искала только отца. Потому и все ее мужья прозываемы были ею исключительно папами, в том числе и молодой муж Купервейс и очередной молодой Сенин. Их разница в возрасте составляла 25 лет. Несмотря на то, что Сергей Сенин и Людмила Горченко прожили вместе 20 лет, и все эти годы он, как по шаблону, всегда называл ее дочкой. Вот ведь и актриса Инна Выходцева подтвердила, Иногда я, проживавшая всю жизнь со своим Левой, удивлялась, зачем Люся столько раз выходит замуж. Но ей непросто было найти своего человека, при этом каждый новый мужчина норовил затащить ее в ЗАГС. Люся объясняла, не всегда получается отказаться, хотя была бы моя воля, я бы ограничилась гражданскими браками. Гражданских браков у нее, кстати, тоже было немало, не имеет смысла даже все перечислять. Что уж говорить, мужчины Гурченко любили. Интересно, что она всех своих возлюбленных называла папами. Может, потому что скучала по своему отцу, к которому была очень привязана. Ну или это у нее такая была харьковская манера. Но Люся и режиссеров, у которых снималась, тоже папами называла. И Михалкова, и Кончаловского. А они ее между собой козой. Говорили, ну что, коза приехала на грим? Коза одета? Сейчас дубль с козой. Это с тех пор, как она снялась в роли козы в фильме «Мама». Когда ей вечером 30 марта 2011 года стало очень плохо, она тихо попросит своего супруга Сергея. «Папа, вызывай скорую». Но скорую она уже не дождется. Незадолго перед этим, 14 февраля 2011 года, Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Актрису госпитализировали, на следующий день ей была сделана операция, а в начале марта уже выписали домой, но 30 марта состояние актрисы ухудшилось. Бизнесмен Сергей Сенин, как и пианист Купервейс, долгие годы искренне и преданно служил своей любимой. Это был его выбор, выбор сильного, самодостаточного мужчины, служить женщине, которую он боготворил с 18 лет сказала известная журналистка Кира Прошутинская. Сене неизвестно немногое, да и не любит он выставляться на показ. Вообще их жизнь со звездой для большинства была терра инкогнита. Известно, к примеру, что он, выходец из Одессы, окончил Одесский инженерно-строительный институт с красным дипломом, поступил в аспирантуру, женился на Галине, которая работала экономистом на киностудии». В их годы жизни, в общежитии Одесской киностудии, где у Галины была своя комната, родилась их дочь Арина. Сейчас мать с дочерью проживают в Израиле. Знакомство бизнесмена с актрисой произошло уже после отъезда его близких в Израиль в 1990 году на съемочной площадке фильма «Секс-сказка» по Набокову, который он продюсировал. Фильм снимался в Литве, в Вильнюсе. Он и прилетел туда, а по дороге на студию купил цветы для актрисы Гурченко, который в первый момент встречи не узнал, приняв за просто несказанно красивую женщину. Они прожили вместе шесть лет, прежде чем зарегистрировали брак. О знакомстве со звездой Сенин рассказал уже после ее ухода в вечность и после лет, прожитых им по инерции без нее. На встречу его уговорила Кира Прошутинская. Вот что можно почерпнуть из ее материала. Примечание. Статья Кира Прошутинская-Огурченко. Муж спасал ее от усталости и отчаяния. Конец примечания. Сергей затушил очередную сигарету, и я вдруг увидела на его руке красивое кольцо. — Откуда оно, Сережа? — спросила неожиданно для себя, без всякого перехода, бестактно. — Люся подарила, — сказал он, взглянув на кольцо. Сапфир в белом золоте. Она купила его в Нью-Йорке в хорошем магазине. Ей всегда хотелось, чтобы у меня было нечто такое. Вообще все, что есть во мне приличного, это Люсина заслуга. Потому что, когда мы встретились, я был полным идиотом. Встреча с ней – это безумное везение, Кира. То, что мы с Люси не просто пересекались в жизни, а прожили огромный отрезок времени – это же не могло быть случайным. Да, я сознательно жил ее жизнью, иначе зачем с ней жить? До нее у меня была продюсерская фирма, я делал картины, за которые мне не стыдно, и которые давали вполне осязаемый финансовый успех. Я реальный человек, но с Люсей я был готов делать все это, не задумываясь, принесет это какую-то прибыль или нет. Именно этот мужчина, ставший в жизни кинодивы ее последним оплотом, Стремился потом к тому, чтобы элитная квартира Гурченко не ушла с молотка, а стала бы музеем, достойным памяти великой актрисы. Конечно, как верно подметила Екатерина Мишаненкова, с 1985 года для Гурченко началась история выживания. Да, впереди были еще Виват Гардемарины, Моя морячка, Старые Клячи и многое другое, но потолок был уже достигнут, в фильмах «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби». Людмила Гурченко вдруг оказалась в положении не так давно сыгранной Эмилии из рецепта ее молодости. Вроде бы талант есть, а развивать его уже невозможно, не позволяет мир, в котором ей приходится жить. За годы совместной жизни с последним супругом Гурченко получила еще немало призов и наград, среди которых орден за заслуги перед Отечеством второй степени а в 1995 году вручили приз «Золотой билет». По опросам зрителей, она была признана лучшей актрисой за всю историю советского и российского кино. В феврале 2011 года она еще приняла участие в съемках фильма «Легенда Людмила Гурченко». Последние годы жизни Людмилы Гурченко почти все публикации в средствах массовой информации о личной жизни звезды сводились в основном к ее непростым взаимоотношениям с дочерью Марией. Актриса судилась с ней за квартиру матери. Были также тяжбы за другое имущество и машину и манипуляциям с внешностью. Актриса сделала рекордное количество пластических операций и разнообразных косметических процедур. Но схватка со временем всегда бесполезна, даже если ты – живая легенда. Великая актриса российского кинематографа умерла 30 марта 2011 года. Несмотря на солидный список ухажеров, законных мужей, друзей и любовников, Гурченко никогда не считала себя ветреной. «Любовь у меня всегда была одна – большая, искренняя, чувственная, преданная». Вот только объекты менялись. Но даже в этом ироничном признании мы находим подвох. Взаимозаменяемыми объектами ее большой и преданной любви были не люди, не мужчины, а название картин и спектаклей, где она, если не сыграет главную роль, то хотя бы мелькнет. Яркая и узнаваемая всеми.